Вам всем есть что терять. Темный дайвер отходит к камин, протягивает руки к огню. Погибать за идею красиво, но стоит ли это идея жизни? Сделаем так. Я досчитаю до семи. На цифре семь что-то есть в его голосе. Уверенность, равнодушие, сила, что-то не дающее нам и тени и надежды. Он нажмёт на спускок. И я почувствую, как сердце гулко ударяет в последний раз перед тем, как остановится. Не надолго, на 15 минут я ещё буду жить. Чувствую, как проваливаюсь в бесконечную пропасть. Может быть, стены огня и льда сомкнутся вокруг, вот только не будет впереди тёплого света. И полёт станет вечным. И вика подошедшей ко мне увидит под снятым шлемом белое мёртвое лицо. Ты подлец, Дайвер. Я слышу свой голос, но кажется, будто кто-то говорит за меня. Ты подлец. Но ты прав. Это не стоит жизни. Я готов отдать файл. Тёмный дайвер кивает и улыбается, на оскорбление ему наплевать. Ты получишь файл, Эченгис. А сталси, всё? Наш великий хакер, Тёмный Дайвер, смотрит на падлу. Ну, ну, не надо делать вид, будто ты всегда говорил через клавиатуру. Хорошая мысль, но я знаю, что это не так. Ты согласен с товарищами? Да, рявкнул падла. Тогда мы сделаем так. Тёмный Дайвер берёт с комина телефонную трубку, прикладывает к уху, кивает. Я позвоню. настоящему пату который честно учит ненавистный русский язык ты чингис попроси его раскрыть файл и переслать в глубину вот сюда на журнальный столик думаю он справится он не знает наших ключей дурак не выдерживает чингис а вы ему скажите все по очереди кто закрывал файл первым Он говорит, уже набирая номер. Леонид. Потом я, потом падла, потом сам пад. Чингис, похоже, сдался полностью. Прекрасно. И не надо намёков и обманов. Вдруг мальчик Кинц суда вас спасать. Тёмный далер вслушивается и подносит руку к лицу Чингиза. Привет, пад. Голос Чингиза самый обыкновенный. Будто вот он сидит перед камином со стаканом виски в руке, курит сигару и философствует с нами на отвлеченные темы. «Родишься? Молодец! Такие дела. Отвлекись-ка на минутку. Возьми файл, который мы зашифровали. Да, лениво идти. А по локальной сетке взять трудно? Вот. Сейчас мы все по очереди. Назовем тебе свои ключи». Ты разкройшь файл и перешлёшь его в глубину, куда-нибудь в библиотеку, на журнальный столик. Нет, не шучу. Ну, трудис передаёт трубку Лёне. Тёмный дайвер Adobeтно кивает, хлопает Чингиза по плечу и подходит с трубкой ко мне. "Хей", говорю я в микрофон. "Лёня, а чего вдруг решили ключи назвать?" с любопытством спрашивает Пад. "А по приколу." да руки теряюсь усмехнуться. Готов набирать ключ. Ага. Диктую. Начали цифры. 7 4 6 0 6 2 4 7. Теперь буквы. W H O Все прописные. D Z все строчные. Снова цифры. 1 3 6 8 1 строчная y небесная z символ доллара собака который в адресах или слово собака Делвит спрашивает пат Значимые слова в шифрах используют только ламеры, говорю я. Да, конечно. Теперь три открытые скобки, цифра 8 и восклицательный знак. Набрал, сообщает пат Сейчас ключ генерится. Ну, возвращаю Чингизу